Глава 4. Запад-Восток. К началу весны 1217 года наконец все предварительные организационные моменты создания Боярской думы и палаты князей были завершены, как и раздел княжеств на уделы. Осталось только осуществить выборы и назначение представителей. Метод в итоге оставили вечевой, а не тайный тискать, чтобы все все видели и не было недоверия и споров. Собственно, Юрию это пока было и не принципиально. Как понадобится тайное голосование, за пару лет подготовит общественное мнение и процедуру сменят на том же вече. Сами выборы планировалось провести ровно через год, чтобы люди успели узнать, что к чему и почему, а также хорошенько поорать и набить друг другу морды поддерживая кандидатов за одно простые люди будут чувствовать свою сопричастность в политической жизни государства какое никакое развлечение и осознание собственной важности что тоже не лишне ибо Юрий собирался выкорчёвывать те первые ростки рабского послушания что успели прорасти в душах людей не без помощи черницов всё время утверждающих что мы де рабы Божии А если долго говорить человеку, что он раб, то перевести его из статуса раба Божьева в раба обычного, бессовестного и безвольного, станет на порядок легче. Нет, мы не рабы, рабы не мы и не мы. А почему ты до сих пор не объявишь себя цезарем? как-то спросил Владимир. Ведь ты добился своей цели. Все княжество Руси находится под твоей рукой. Тут всё не так-то просто, брат. тяжело вздохнул Юрий и растёр лицо ладонями. Если я сам возложу на себя цесарский венок, то буду выглядеть в глазах большинства обычным тираном или деспотом, диктатором, то есть властелием исключительно по праву силы, а тем, то есть моё право властвовать будет спорно, а это опасно. Князей всё ещё полно, И кто-то может рано или поздно подумать, а почему бы мне не воссесть на стол всей Руси вместо какого-то там Юлия ведь если подумать, то где у меня и прав больше ибо я более прямой по тому Крюрико так и до гражданской войны недалеко всякая власть от бога именно а потому венок на меня должен возложить кто-то из высших церковных иерархов Тем самым, закрепив моё право со стороны церкви, то есть Бога. Но ты сам видишь, какие у меня с ними отношения. Долгогривы я в большинстве своём греки, и такое возвышение Руси им как серпом по одному месту. А наш епископ Симон есть церковник не повыше его званием, не говоря уже об авторитете. Тот же Киевский митрополит, так что такую коронацию не признают. И будут всечески гадить в проповедях, а там и до мятежей недалеко. А он не согласится без одобрения Никейского патриарха. А патриарх не согласится? Конечно, нет, усмехнулся Юрий. Почему? А ты посмотри на размеры получившегося государства, царства Русь и так называемой Никейской империи. Это да. Это империя едва с наше Владимирское княжество. Вот именно, брат. У нас княжество, у них империя. У ребят явно завышенное самомнение. А Трапезундская империя это вообще и смех и грех. Греки просто не потерпят того, чтобы появилось православное государство размером больше ихнего. Так что нас постараются снова расколоть на части. А как же Болгарское царство? Ано вроде тоже больше этой империи, и у них есть свой патриарх. Там долгая и запутанная история, Владимир. К моменту, когда Византия пала и была поделена на несколько кусков, Болгария была меньше. К тому же, они плотно взаимодействуют уже очень долгое время. Болгары не считают почти цивилизованными, тогда как мы для греков грязные варвары только что вылиши земляных нор, одетые в шкуры, бегающие в обнимку с медведями, что играют на гуслях и не знающие всяких там греческих философов. И, конечно, нам никогда не простят прибитый вещью Олегом щит на ворота их Константинополя, и что им, великому просвещённому народу, пришлось откупаться от какого-то дикого варвара, чтобы тот не покусился на их город. И открыли, говоря, Я сам не хочу принимать венок от Никейского патриарха. Почему? Это всё равно что признать себя вассалом Никейского императора. Ибо патриарх находится у него в прямом подчинении. И как же тогда быть? Выбирать своего патриарха? Аж подавился на вздохе Владимир. Но это невозможно. Почему? улыбнулся Юрий. Ты сам сказал, что большинство высших священнослужителей — греки, а чтобы выбрать патриарха, надо отколоться от никей, на что они не пойдут. И даже если ты это как-то обеспечишь, то они и должны будут выбрать кого-то промеж себя, и тогда их выбор пойдет точно не на твоего кандидата. — Правильно мыслишь, брат, все так и будет, если ничего не делать. Так вот, я не бездействую а начинаю потихоньку готовить почву к тому, чтобы дискредитировать греков в глазах паствы. Как? Отсутствием святости и господнего благорасположения. О чём ты? О том, что Константинополь пал во время четвёртого крестового похода 12 лет назад. А раз он пал, то на то была воля Господня, а значит, Он проявил к погрещсям в грехе воластолюбие и стежательство Константинопольской церкви своё неудовольствие. Так почему мы должны подчиняться греховникам, которых покарал сам Господь за их мерзости? Можно, например, прокостратов и еunuхов вспомнить. А ведь это по сути богопротивное ересь отрезать мальчикам яйца, то есть они изувечивают тело, созданное по образу и подобию его. Хм. Ну и не забываем, что побили их по писты. А значит, нет никакой гарантии, что никейские иерархи не пляшут под дудку папы римского, то есть нашего врага, чьи слуги в лице ордена меченосцев то и дело атакуют наши западные границы, отхватывая кусок за куском, пытаясь перекрестить наших людей. Хм, это может сработать. Сработает. Ну а поскольку Господь любит Троицу, то есть и третья болевая точка, которая заставит церковников, даже самых отъявленных моих врагов, быть более сговорчивыми. Какая? Деньги. Владимир понятливо улыбнулся. Так уж сложилось, что в отличие от западных церквей, что сами собирают десятину с паствы, На Руси церковники получали десятину от князя. То есть князь собирал дань с населения и уже из неё выделял десятину. Причём, что интересно, получали церковники средства не только с собственно собранной дани, но и с трофеев, собранных во время боевых походов. Были, конечно, у епархий свои независимые источники доходов. Так им отдавался определённый город с прилегающими к нему деревнями в кормлении. Но этих доходов для полноценного существования было недостаточно. Так что, если прижать десятину, достаточно исключить из общей суммы трофеи, чтобы церковники изрядно подзатянули пояса на своих объемных пузенях и пригрозить отобрать города-кормушки. То, если не убьют сразу, священники станут гораздо более гибкими в своих воззрениях. Э, когда ты собираешься короноваться? Через 2 года, максимум через 3. Тут, как дела пойдут, сам понимаешь. Так долго? Быстро только кошки родятся. Ну, или спешка важна лишь при охоте на блох, хмыкнул Юрий и пояснил. К этому времени будут избраны Боярская дума и Палата князей. Будет подготовлено общественное мнение против греческих церковников. И на этой волне проведём избрание собственного патриарха, что его возложит мне цесарский венок на голову, а боярская дума и палата князей, как представители народа и знати, вручат мне скипетр и державу. Владимир только потрясённо поматал головой. Как всё оказывается не просто. А то